Кошка. На влюбленное сердце, клади поскорей свои когти, ко мне подойдя ты. Чтоб я мог погрузиться в красоты очей, где с металлом смешались агаты. На досуге я голову глажу твою, эластичную спину лаская. В электричество тела я руку сую, наслаждение притом обретая. Я любимую вижу, мечтая, зверек. Словно твой ее взгляд с жалом схожий меня колет, и холоден он, и глубок, и плывет в круг каштановой кожи, голове поднимаясь от пят, воздух пряной струей, роковой аромат.